Архимагистр не забыла, как не забывала ничего. Вителья смотрела в холодные глаза Ники Никорин и думала о том, что лед в их глубине никто и ничто не сможет растопить. Ники была здесь и там, в этом времени и в каком-то другом. Она казалась молодой и прекрасной, но прожитые годы стали тем пластом льда, что смерся над ней ее зрачков. «У тебя было достаточно времени, Вителья, чтобы обдумать то, о чем мы говорили на первом уроке». Архимагистр снова перевела взгляд на лежащие на столе бумаги. Над некоторыми следовал легкий взмах пера, другие просто летели в дальний угол стола, сами собой укладываясь в стопку. «Мне хотелось бы знать, каким выводом ты пришла». «Если ее могущество спросит тебя о твоих мыслях, ответь». Наставлял Яга. «Ты знаешь об опасностях для Текрея больше, чем кто-либо другой на Текрее, однако наверняка меньше самой Никорин. Поэтому будь честный. Но никогда не открывай все карты тому, кто опытнее тебя». «Самые известные сказки Текрея скрывают указания на места, потенциально опасные для людей», — отрапортовала Вителья, будто доклад читала. «Мне кажется, вы хотите, чтобы я их установила, составила список». Перо на мгновенье зависло над очередной бумагой. Ники хмыкнула. «А если я скажу тебе, что список я уже составила, но он требует проверки на местах?» Вита еще не успела осознать услышанное, а перед глазами уже взметнулся лесной полог, а из-под ног убегала в глушь тропинка. и ветер шумел в кронах и потрескивал костер, на котором грелся в походном котелке ароматный морс. «Я согласна», — выпалила она. «Ты неисправима, Вителья», — рассмеялась архимагистр, бросая перо. «Мы столько времени потратили на то, чтобы научить тебя не принимать скоропалительных решений, но стоило только заикнуться о приключениях и опасностях». и у тебя глаза горят, как у кошки, почуявшей мышь. Ты для начала спросила бы, какие именно опасности тебя будут ждать. Вита пожала плечами. — Я адептка Ордена Рассветного Лезвия вашего могущества, боевого Ордена. Я готова выполнять любые ваши приказы. — Так уж и любые, — мурлыкнула Никорин, все-таки вогнав волшебницу в краску. Архимагистр встала и прошлась по комнате. «Ты уже столкнулась с этой опасностью, когда бежала из Маля. Ты и твои спутники». «Могильники?» — спросила Вителия, хотя прекрасно знала ответ. «Будь они неладны», — буркнула Ники. Найденный вами больше никому не угрожает. Но, к сожалению, на Текрея остались другие. Предполагаю, что их немного. Однако они опасны не только для людей, но и для представителей других рас». Вспомни несчастных эльфов, у которых их любимый бог Гопотамкин высасывал жизненную силу, чтобы поддержать свою. Если бы не твоя жертва, которую они, кстати, до сих пор не оценили, их ждало бы полное вырождение. Сами о том не подозревая, ты и твои друзья создали магический прецедент, ясно показав, что даже то, что кануло во тьму веков, может представлять опасность и до сих пор. «И я...» — Никорин обернулась к Вителье. «Я хочу их уничтожить!» Глаза архимагистра светились, словно она была фаргой, а не человеком. По коже Виты побежали мурашки, но не от этого свечения, от смысла слов беловолосой волшебницы. Ники Никорин, говоря об уничтожении могильников, подразумевала уничтожение могильников. «Вы сможете это сделать?» — пробормотала Вита. — Уничтожить их все. — Моего опыта на это хватит, — спокойно кивнула архимагистр. — Но у меня нет времени прыгать по текрею в их поисках. Тучи сгущаются. Я не хочу надолго покидать Вишенрог. Ваша команда однажды обнаружила захоронение богов, при том, что шансов на подобное стечение обстоятельств для смертных практически не существует. «Так почему бы мне не воспользоваться вашей удачей и снова не собрать ласурскую бригаду?» «Действительно», — пробормотала Вита.